Баснь седьмая. «Злая береза. Глава первая. Воевода словно забыл о пощажённых датчанах. Он ничего не сказал, когда пленники обосновались в клете. Хотя знал об этом, конечно. Мы заметили, он не прошел мимо лишнего разу. Какая судьба их ждала? Отпустят за выкуп? Велит чистить задок? Продаст на торгу. Он оставил им жизнь, но милости они вряд ли дождутся. И то благо, что не гнали в дождь из-под крыши и позволяли взять, что на столе оставалось. Глуздыри детские оказались безжалостней умудренных, много многооповидавших мужей. Этим сопливым еще некому и не за что было мстить. Просто наскучило играть без конца в сражения и тризну. И дракой решать. Кому быть воеводой, кому асгейром, кому словомиром. Мыслим ли не потягнуть за старейшинами, не сунуть глупый щенячий нос во взрослое дело? Раз я настигла целую стайку, отворяли дверь клети, дразнили молчаливых датчан, казались себе храбрецами. Я живо взяла за ухо за водилу. Ишь, смелый выискался. Кто велел каменье бросать? Передо мной, девкой, они рабели ясно в половину не так, как перед плотицей или хоть блудом. Но знать по мне было видно, что не шучу. Да и ухо бесстыдника я в горячах мало не сплющила. Взвыл, засучил басыми ногами, не смея ответить. Дружки порскнули на утек и я добила вослед «Не ходить таким в Перунову храмину! Не срамить честную гридницу!» «Трусов кормит воевода!» Ринула прочь с подзатыльником. Малец побежал, давясь отчаянным ревом. Наука впредь. «Знал бы твой хевдинг», — сказал старший из пленников. Я годилась быть ему дочкой. Я спросила его, — «Что такое валькирия?» «Дева-воительница» выговорил он медленно, по-словенски. «Та, что дарует победу достойным. Это тебя так Хаук назвал». Я спросила, «Что, Хаук?» Датчанин пожал плечами и оглянулся, скучнее внутрь клети. Тут я подумала, а почему не войти посмотреть? Ведь я дома, и воинский пояс на мне» и не воспретит никто, кроме вождя. Вождь сам ни за что не пойдет смотреть, как там Хаук, но если уж он его пощадил... А не дело воину много раздумывать, похвалят его или не похвалят. Делай, что надобно, ответишь потом. Я шагнула через порог. Двое отроков и двое мужей смотрели пристально. Они видели меня на тризне и в битве, и помнили, что словами звал себя моим женихом. Хаук лежал в дальнем углу, заботливо укрытый, высоко приподнятый на кучу тряпья и соломы. И дрогнула мое девичье серчишка. Он не открывал глаз и, как прежде, трудно дышал. Кожа обтягивала заросшие скулы, в трещинах губ так и запеклась кровь. Шея безобразно опухла. «Умыть бы его!» Напоить ягодным соком, расчесать сизые волосы, совсем потерявшие блеск. А каков был в бою? Сильный, смелый, красивый, свалил бы меня, если бы не воевода. Ладно, пусть говорят, что кому нравится. Невелика честь домучить да израненного врага. Может, нам доведется еще у него в плену погостить. Я села на корточке, осторожно приподняла одеяло. Разбитую грудь обнимала тугая повязка, больное тело вздрагивало от озноба. В самый первый день друзья прокололи ему между ребрами, но и это не помогло. «Не выживет», — подумалось мне, — «не достанет одной волны в море, одной тучки в небе, одной елки в лесу». А не полон мир и догадала этого Хаука родиться датчанином, не варягом. Я была к метям. Я возмогла сама открывать короба с сушеными зельями, сохранявшиеся в неметоне. Летом я промышляла в глухой чаще корень-борец, свирепую травушку, ту, что то, что вылечило когда-то локоть Яруну. А и парня с девкой не он ли накрепко повязал? Эта дума добавила мне беспокойство, пока я грела горшок, готовила снадобье. Стану вот перевязывать хаука, а мочу руки в отраве. Вдруг полюблю. Виолетта рассказывала галатскую баснь про приворотное зелье, попавшее в рот не тому, кому назначалось. Горька была давняя баснь. И я, дура девка, знай, всхлипывала, слушая. А теперь помышляла. Вдруг... И у меня с Хауком так выйдет. Откуда знать? И буду ли я горевать, если так выйдет? В конце концов, я снова решила меньше гадать, просто лечить его. Будет жив — поглядим. Про все думать заранее голова заболит. Я уже достаточно думала, пока сватался Славомир. Пока в курган его не положили. А кто-то другой вновь глумился, насмешничал, размечталась. Я стала ходить к датчанам, без особого дела посиживать на пороге. Понемногу они перестали отмалчиваться, взялись поучать своему северному языку. А во мне сидела как гвоздь, что Хаук был бы всех говорливее, если бы открыл однажды глаза». Он бормотал что-то, ругался в бреду по-дацки и по-варяжски. Я слушала эту ругань чуть не с радостью, словно гудение зимних пчел из дупла бортного дерева. Затихнут в морозную ночь и больше не будут яростно жалить, но не дождешься и мёда. Раз я вспомнила о свиреле и принесла ее в клеть. Этой свирелью Хаук спас четверых. А себя, похоже, не спас. Поздновато остановил разящий меч воевода. Хотела я положить свирель подле хозяина, но смекнула. Немного проку будет с безгласной. Повертела в руках, потом подняла к губам. У меня никогда не получится, как у Хаука. Чтобы всяк слышал в песне себя, да такое, про что сам прежде не знал. Я на подобное и не посягала. Я примерилась, тихо дунула в гладкие сверленые дырочки. Свирель отозвалась, тоскливо вздохнула, воспрянула задремавшая в дереве живая душа. Я откуда-то знала, что песня, сыгранная на тризне, родилась под устами Хаука в тот самый миг. Спасенные побратимы ее не запамятуют отдадут другим игрецам. И через сто лет песню будут бережно шлифовать точно старую драгоценность. И не беда, если имя Хаука при этом сотрется, как стерлись сотни других, ибо каждая песня впервые приходит к кому-нибудь одному. Я попробовала заставить свирель вспомнить, как она говорила о словомире, «Не так», — прошептал почти сразу же Хаук. «Я чуть не выронила свирели. Синие глаза были мутными, в кровавых прожилках, но смотрели осмысленно. Он пытался поднять руку из-под одеяла. «Дай, покажу». Я поспешно вложила свирель в холодные пальцы, не зная, можно ли радоваться. Непрощальная ли эта вспышка углей перед тем, как уже подернуться пеплом? Он повел взглядом на усыновленных, те тотчас подперли его, помогая сесть. У мальчишек были взрослые лица. Хаук несколько раз вздохнул, серея от усилий и боли. Потом все-таки заиграл. Песня была та самая, только звучала чуть слышно. Точь в точь, как смех слова мира, когда рожала вилета. Мне стало страшно, и захотелось выхватить свирель, пока и его не затянуло туда же. Он отнял от губ старое дерево, уронил руку и улыбнулся, опуская ресницы. Я приросла к полу. Умер! Старший датчанин склонился, послушал дыхание спеет. «Иногда, — рассказал мне блуд новогородец, — бывает, всего лучше лечит ранивший меч, коснуться им и все как есть заживет. Вот еще новая мне бедная заноза, и ведь не отпустит, пока смертоносная спата не будет приложена к вечному боку, или к моей голове с размаху, тоже можно дождаться. Хорошо блуду. Обронил искру в солому, и нет больше печали. Он тоже наведывался к полоненым. Даже принес ненужное одеяло. Но не родел, как я, глупая. Со времени житья у Вадима он не любил датчан. Не простил им, не встретив княжьей заступы против обидевших его за столом. Околдовал или нет его Хаук, мой побратим не казал виду. Не догадаешься если не помнить, как он протянул ему меч, тогда на поляне. Нет, не пойдет просить воеводу. Велете, брат не откажет, но как я ей поведаю про жалость к датчанину? У нее за спиной тоже были кровавые головни разметанного гнезда, погубленный рот и названный брат словамир. Меня палило стыдом, Ведь я, толком не начав, покидала месть за обиду Вилеты и побратимов, за лютую обиду вождя. Я казнила себя, вспоминая, как умирал словомир. За дела одного всегда платится племя, на том стоит мир и будет стоять. Страх подумать, что будет, если переведется этот закон. Но не Хаук убивал Словомира. Того, кто убил, я там же свалила. Его за борт кинули морскому хозяину, а голову так расклевали птицы, что узнать было нельзя. Хаук не грабил нету варяжскую, не убивал жену воеводы, не поднимал на копье его сыновей. Я не могла ничего сотворить над собой, упиралась что-то внутри. Наконец, я пошла к премудрому Хагину. Кто посоветует, кроме наставника? Скоктил тебя ястреб!» — недовольно буркнул старик. «Чуял я, тем все и закончится». Я редко краснела, но тут уж пот выступил над верхней губой. Ты сам знаешь, дед Хаген, что это не так. Мне казалось, он переменился ко мне. Так, словно я собиралась кого-нибудь предавать. Нет, не спрошу. Вдруг дело не в том. «Брену я не указ», — приговорил ворчливый слепец. «И никто ему не указ. А прич Перуна до да князя. Иди себе». Я все же надеялась. Однажды очнувшись, Хаук повернет в жиль. Пока на это было мало похоже. Он совсем не мог есть. С трудом глотал молоко и ягодный сок. Виски провалились. Он не всегда узнавал меня, и даже на свирель то откликался, то нет. Однажды я стала учить свирель песням, которые пели у нас зимой на досветных беседах. Сама я пела не лучше других. В этом мне далеко было и до голубы, и до мужатой теперь сестрицы Белёны. Но ну уж, что знала, то знала. И была там песня о березе, изломанной свирепой метелью, И как весною могучие корни погнали вверх новую жизнь и как текли, иссякая прозрачные слезы по искалеченному стволу, порванной белой коре. Воевода вырос, у порога клети точно из-под земли. Я не заметила, как подошел. Вскинула глаза только когда легла уже тень на порог. Он стоял в двух шагах и смотрел на пленников поверх моей головы. Вот когда я покрылась бурыми пятнами, испепеляющий стыд меня охватил, в прах рассыпались все разумные доводы. Стоило поглядеть на его белую голову и на то, как он сжал зубы при виде датчан. Пятнадцать и четырнадцать лет было бы теперь его сыновьям. Зим, как считали галаты. А жене — тридцать Они с нею были погодки. Спата оттягивала ремень на правом бедре. На кожаных штанах светлела потертость от ножен. Он молча стоял, и меня, помню, забрал ледяной страх. Как бы кто из невмерно отчаянных пленников не погубил себя дерзостью, мол, это Хёвдинг в таких обносках или пастух. «Открой, Бог ему!» По-словенски сквозь зубы приказал воевода, и я поняла, что он сдирал с себя кожу. Я повернулась поспешно. Запавшие глаза Хаука были недоуменно раскрыты. Он хотел что-то сказать, я прошипела свирепо. «Молчи!» И руки дрожали, покуда спускала старенькое одеяло и разматывала повязку. Узел запутался — Я торопливо нагнулась и оборвала тряпку зубами. Хаук только вздрогнул всем телом. Я оглянулась. Вождь медленно вытащил спату и протянул мне черен. Он порезал пальцы о лезвие. Такого с ним никогда не было раньше. Знаменитый меч лег мне на ладони. В нем была холодная жизнь. Настороженная змеиная сила. «Спата», — сказала я тихо, пытаясь не торопиться, — «славная спата! Ты прежде была рудой кровью земли, болотным железом, Колели тебя в жестоком огне, топили в воде, били молотами». Клялась ты тогда, что вовеки не выйдешь из воли хозяйской. Возьми же назад то, что причинила. Бывает, заклятое оружие отзывается человеческим голосом. Конечно, спата мне ничего не ответила, не провестилась словом. Но услыхать услыхала. Я несколько раз приложила клинок к обнаженному боку, творя перуна в цвет о шести лепестках. Я стояла подле Хаука на коленях. Я отдала меч вождю. Он молча сунул его в ножны. Мне показалось, еле сдержался, чтобы не вытереть. Повернулся и ушел через двор. «Такой вождь мог бы одеваться наряднее», проводив его глазами, сказал старший датчанин. «Меня как стегнули». Я крикнула, и губы слушались плохо. Было бы ему с чего наряжаться. Вы, датчане, весь рот его погубили. Ему видеть вас, мука!» Вскочила на ноги и убежала. Негоже опоясанному к метю лить слезы, когда пленники смотрят. «Дедушка», — подошла я вечером к старому саксу. Я была уверена, он и тут буркнет в ответ что-нибудь неласковое. Он ведь не хуже меня знал, чего стоило воеводе исполнить его просьбу. Но Хагин только вздохнул, положил руку мне на затылок и долго не отпускал.